Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Тринадцатая серия. Смотрите, река! Река кончается! Уходит в подземный мир? Нет, перепад воды! Это не злее! Это огромные камни посреди реки, а река падает вниз! И мы не пройдем! Нас несет прямо на них. Боги, за что? Увидимся в двери у бога ящера. Кто попадет сюда раньше, пусть подождет остальные на том свете мне нет спасения от твоего дудения. Мрак, мы не на том свете. Пока тут. Правда, плод в щепке. Все, что было, потонуло. <свяк> <свяк> а, а магические травы? Наш волк в последний момент сунул за пазуху. Они его, наверное, и спасли. Олег совершенно не умеет плавать. На мой погляд, они спасли не только его. <свяк> Все. Все. Все пропало. Мои береги книга. Я же теперь совсем беспомощ Я не волк. Ну, вот кто я теперь без книги? Кто? Ты человек. Счастливый человек. Выходит, мне не приснилось наше падение со страшной высоты в пучину вот Слушай, где мы? На берегу. Правда, не знаю, на том или на этом. Бревно, за которое мы ухватились, вынесло нас сюда. Мы не на берегу. Это остров. Откуда знаешь? Чутье. Чутье охотника меня никогда не подводила Сейчас, кстати, она говорит, что нас окружают совсем не друзья. Видите? Видите вооруженных мужиков? А у нас нет ни луков, ни секир. Все потонуло. По крайней мере, это не кемеры. Вооружившие их крепкие загорелые мужчины выглядели действительно по-другому. В лохмотьях на каждом оружие больше, чем одежды. Боевые секиры, ножи на поясах, мечи из прекрасного железа, в рукоятках которых сверкают драгоценные камни, лица жесткие, обожженные солнцем и ветром. Почти все обнажены до пояса, ни капли жира на сухих жилистых телах. Крутоплечи с рельефными мышцами, часто помеченными белыми и сизыми шрамами. Глаза смотрят жестоко хищно, насмешливо. Окружив безоружных путников, повели в лагерь, раскинутый неподалеку. Там горели костры, между ними стояли врытые в землю длинные столы из грубо отесанных дуговых досок. Виднелись бревенчатые дома, сараи, загоны для скота. Пришельцев усадили за столы, где пировали оборванцы. Они орали лихие песни, хвастались, обнимались, клялись в вечной дружбе. На неструганных досках стояли кувшины с вином, лежали жареные куски мяса, рыба, зайчатина, птица. Марк хмуро глянул вокруг. Налегайте, ребята, кто знает, что нас ждет. Сытому и смерть не так страшна. Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Он опустился на лавку, подгреб обеими руками к себе еду, освободив сразу две трети стола. Таргитай и Олег ели вяло, устали, промерзли, а тут еще по духам висел и ор, жуткое звяканье огромных ножей. Раздвинув вооруженных людей, напротив сел огромный человек, почти на голову выше других, с мощной, как накование, грудью, плечи так широки, что Таргитай невольно повертел головой, чтобы увидеть оба. Под загорелой кожей мышцы даже не играли. Он был словно вырублен из старого дуба. На темном лице ярко блестели удивительно синие глаза. Он внимательно рассматривал мрака, который был одинакового с ним роста, также широк в плечах, но если воин был золотоволосый и синеглазый, как ясный день, то темноглазый и черный, как ворон, мрак гляделся темной ночью. Я! Вон он Гетман свободных казаков. принимаю всех даже степляков, если дадут обет вольности. А вы кто? Я Волхов Олег. Это наш охотник-мрак. А это Трагитай, игрок на дуде. Мы попали в беду на порогах. А, вы называйте бедой то, что прошли пороги и уцелили. Да уже же неслыханно повезло. Редко кто остается на порогах жить. Из крепкого дерева вас писали, парни. Ну, если хотите, рассказывай. Что? Ха! Кто вы, откуда, почему свалились сюда? говорить не принуждаю. Мы здесь не любим никого заставлять. Сами от этого сбежали. Что вы не лазутчики, видно, с первого погляда? Как видно? Да распознаем сразу. Нас собачились Кого к нам только не засылали. Жрецов, оборванцев, беглых князей, а даже женщин. Женщин? Я их здесь не видел. Да то ж лагерь. Мне не надо, чтобы за забав передрались. Правда, одна все-таки есть. А, моя. Ее заслал Джохангир НХ, Каган к Ну, дурак пытался звонить мне на соседний островок, где спрятал подряд головореза. Не удалось. Да, да то удалось. Джохангир мне не соперник. Но он прилег на свою сторону злую магию. Ящер бы ее поправ. Ой, ой представляете, дух в этом И вдруг из утреннего тумана поднимается к хель. О, ну, древнейший бог доводен. Да один, а со своими воинами. Ну, что за мощь вернула людей из подземного мира? Даже боги не возвращают жизнь мертвую. Вот, то-то оно, то-то оно. Ну, э, на свет вышли, но остались мертвяками против В образе, за мною пока там бегут головорезы, Джахангера. А на встречу этот, по-наш, древний бог. Вот такой зверюга, повыше меня ростом, и в плечах пошире. Я не таким мордоворотом рогат шивал. Но этот бог оказался целиком из железа, представляете? Представляю. ну ты здоровяк, даже половину не представляешь мужик бужики, железы, это цветочки. Главное, в этот момент на руках у меня оказалась самая красивая женщина в мире. Ее сунули как приманку, но я же не мог ее бросить, правильно? Правильно. Вот, она, естественно, сумлела в опасные минуты. Не надо держать покор а она на ногах не стоит. Красива такая. Как же тебе удалось уцелить? Да очень просто. Выпустил кишки железному богу, его же собственным зачарованным ножом. Но магия побивается только магией, верно Бог? Да, это так, конон Ну, потом головорезов, что наконец загнали меня, я сам побил. Половину. Остальных прикончили мои подуспевшие молодцы. Самого Джагангира, что с дуру взялся ловить меня, лично я сразил в поединке. На том, э, ну, на том конце острова. Ты герой, Гетман. Ну, теперь Октавия живет у тереме, видите. Она из благородной семьи, дочь немиданского султана. Ну, не виновата же, что ее использовали для моей поединки. Это мои мужики, всегда виноваты перед женщинами. Ой, но пользуемся я конями, ножными любимыми псами. А вот у меня, например, нет перед бабами чувства вины. Я вообще с ними не связываюсь. Так это она понимает, что как-то сама связывается. Я давно заметил, даже в самых забытых богами местах найдутся две вещи, мухи и женщины, а где нет, обязательно зашлют, где-то в других мирах, женщины это рады, смех, цветы, а здесь у нас это оружие. Ну и каково ей здесь, дочери султана? Вот, ну, я бы сказал, но ну, если б я был уверен, что вы переберетесь через следующие пароли, я бы отпустил окталию с вами. Хотя смекают тебе, таргетают чужую женщину, доверять не стоит. Я, конечно, гетьма, но казаки роняются люди, бурчат, видят или, что на бабу про них. Не место, не место здесь женщины. Хоть и живут тут неподалеку, амазонки. Да-да-да-да-да, я читал в книге, что по правому берегу Борисфена... Ну разве то женщины? Я бывал у них, в лучшем случае, <клес> ну, боевые подруги. Женщины это и это, потому <клес> как... Конан безнадежно махнул рукой, лицо стало мечтательным. Он пошевелил пальцами, наморщил лоб, даже раздвинул губы в широчайшей улыбке от уха до уха, но слов не находилось. Таргетай вытащил сопилку, тихонько заиграл. Конан слушал, не замечая, что притихли и гуляки за соседними столами, и пробегавшие мимо шумные казаки, и даже ветер утих. Таргетай играл негромко, печально. В глазах дикого Гетмана богатыря конона блеснула неожиданная слеза. Спасибо. Ты понимаешь, Дженшин, кацарчик. Слышь, Гетман, как насчет нас? на твои пленники, а как? Здесь не бывает пленников. Раб, добравшийся сюда сам или даже проведенный на аркане становится свободным. Вы мне нравитесь, казаки. Если хотите остаться, рыдем. Спасибо тебе, Конан. От всей души, говорю, ты лучший король, какой может быть на земле. Я не король. А, я Гэтман. Ну, когда-нибудь будешь. Ты ведь создаешь здесь новое государство? Новый народ народ. И правильно, место удобное, богатое, неприступное. Да действительно, здесь на острове Хортица место удачное. Сюда всегда сбирается э, свободно. А насчет короля, не знаю. Можно ли Запорожье назвать на государством? Много раз здесь возникали казачьи республики, громили соседние царства. Затем, когда угроза исчезала, исчезали эти запорожские сечи. Сколько их было до Великого Похода в Индию, сколько после. Вольному Голя, да? Как это здорово! там да мы самые независимые люди на свете. Не подчиняемся ни царю, ни Кагану, ни богам, а лишь закону, который сами же устанавливаем на скотки. Трудно, конечно, с такими удальцами управляться, но достойный быть гетманом Запорожской Сечи, чем монархом огромного царства рабов. Слушайте, за вашими шкурами охотятся к Тиме. Откуда знаешь? Ну, иначе кто в своем уме попрется через пороги берега на безопасность? Я это к чему? Оставайтесь у нас. Остаться? До да, степняки сюда не доберутся. Парни вы крепкие. Удальцы здесь всегда не смеют. Большое спасибо, Гетман. Мы бы остались с великой радостью. Ну, так и давайте останемся. По крайней мере, задержимся. Тепло, сухо, безопасно. Люди замечательные. Поживем полгода. Ну ладно, три месяца. Но хоть две недельки. Дух перевести, раны залечить. Трагитай. Мрак. Чего вы, глаза прячете? Прячете?